В это время Зоя слышно двигалась по комнате. Она говорила о вчерашнем успехе, Нана. Ее госпожа выказала столько таланта. Она так прекрасно пела. Зоя хотела ее поздравить после спектакля, но тут был старый скряга. Как он должен был надоедать? Впрочем, делать нечего. Его нужно еще немножко потерпеть. Скорые разрывы не ведут ни к чему хорошему. Теперь уж можно быть покойной. Но нам, опираясь локтем на подушку, отвечала только наклонениями головы. Рубашка спустилась у нее с плеч, распущенные и спутанные волосы покрывали ее шею и обнаженную грудь. — Конечно, — пробормотала она задумчиво, — но каково ждать-то? Сегодня у меня опять будет пропасть неприятностей. Консьерж уж приходил, должно быть. Тогда обе, госпожа и служанка, заговорили серьезно. Но она должна была за квартиру за три срока, и домовладелец уже угрожал описью мебели. Каждое утро был наплыв кредиторов, Извозчик, прачка, дамской портной и угольщик не хотели уходить из передней. Особенно шумел угольщик. Он кричал даже на лестнице. Но больше всего беспокоил Нана ее маленький сын Луи, которого она родила 16 лет и оставила у кормилицы, жившей в деревне Подле-Рамбуе. Эта женщина требовала 300 франков, не соглашаясь иначе отдать мальчика. Но она, охваченная после недавнего свидания с ребенком приливом материнской любви, была в отчаянии от невозможности осуществить свое желание, Взять Люи у кормилицы и отдать его на воспитание своей тетки, мадам Лера, жившей в Ботиньоле, куда она может ездить, когда ей вздумается. Мне необходимо, по крайней мере, пять тысяч франков, повторяла она, делая вслух расчет нужных расходов. Горничная заметила, что ей следовало бы сказать о своих нуждах старому скряге. «Разве я ему не говорила?» — воскликнула Нана. «Но он отвечал, что я не умею вести своих дел, и что у него теперь крупные платежи. Он не может ничего прибавить к своей тысяче франков» которые он мне дает каждый месяц, черномазый, что-то скушен. Должно быть, он проигрался. А моему бедному Мими, кажется, и самому нужны деньги. Он много потерял на понижении. Он даже мне не может привести цветов. Она говорила о Дагене. Не совсем еще проснувшись, Она высказывала своей горничной совершенно откровенно. Зоя, привыкшая к таким признаниям, выслушивала их с почтительным сочувствием. Так как барыня удостоивает ее своим доверием, то и она позволит себе сказать, что она думает. Она очень любит свою госпожу и нарочно для нее отошла от мадам Бланш, которая бог знает, что готова была сделать, чтобы опять иметь ее у себя. Мест у нее было сколько угодно. Ее все знают, но она осталась бы у своей госпожи даже и при стесненных обстоятельствах, потому что твердо верит в ее будущность. Потом она перешла к благоразумным советам. Не имея опытности, легко наделать ошибок. Борднаф, конечно, знает свое дело, но теперь надо держать ухо востро и выбирать хорошенько, потому что мужчины думают только о глупостях. О, теперь недостатка в них не будет. Стоит только сказать слово, чтобы успокоить кредиторов и найти денег. — Все это хорошо, а все-таки 300 франков у меня нет, — повторила Нана, погружая пальцы в свою длинную рассыпавшуюся косу. «Мне нужно 300 франков сегодня, сейчас!» «Как глупо не знать никого, кто мог бы дать 300 франков!» «Если бы у нее были деньги, она тотчас же послала бы за ребенком мадам Лера, которую ждала утром. Невозможность удовлетворить этот каприз». Портило ей вчерашнее торжество? Неужели из всех этих рукоплескавших ей накануне людей не найдется ни одного, который дал бы ей каких-нибудь пятнадцать луидоров? Впрочем, как же взять деньги так, за даром? Боже мой, как она несчастна! Но она все еще возвращалась мыслью к своему маленькому Луи. У него голубые глаза, как у Херувима, и он так уморительно говорит «Мама». В эту минуту электрический звонок от парадной двери зазвенел быстрым дребезжащим звуком. Зоя пошла отворять. И, вернувшись, сказала таинственным голосом, какая-то женщина. Она видела эту женщину 20 раз, но всегда делала вид, что не узнает ее и не имеет никакого понятия о том, какие услуги она оказывает дамам, нуждающимся в деньгах. Она сказала, что ее зовут мадам Трикон. «А Трикон!» — воскликнула Нана. «Я не и забыла! Просите ее!» Зоя ввела в комнату старуху высокого роста, с английскими буклями, походившую по осанке, на важную барыню, часто имеющую дела с адвокатами. Потом Зоя исчезла без шума, с безмолвной юркостью ужа, бегущего при приближении человека. Впрочем, она могла бы и остаться. Трикон даже не села. Ее разговор с нона был короткой. У меня есть для вас кое-что на сегодняшний день хотите? Да, сколько? 400 в котором часу? в три. значит по рукам. Да! Рекон заговорила о погоде, и объяснила, что теперь сухо и очень приятно гулять. Ей надо было еще побывать в четырех или пяти местах. Она ушла, заглянувши в свою памятную книжку. Оставшись одна, она чувствовала себя легче. Она слегка вздрагивала обнаженными плечами и снова укуталась в теплой постели. Мало-помалу ее глаза закрылись. Она улыбалась при мысли, как завтра утром она мило оденет своего Люи. Когда сон стал овладевать ею, ей опять послышались как и в течение всей ночи вызовы и рукоплескания этот шум глухой и непрерывный убаюкивал её